Но что там за хорошая новость?» — поинтересовался Клаус. «Глава Империи Нельфа объявила намерение сдаться Роланду». О, этого Клаус ждал с нетерпением. Капитулировав, Империя Нельфа прекратит дальнейшую резню и тем продемонстрирует кастли и руни мощи превосходства Роланда. Ну а что делать с создавшейся Нельфой, Роланд уже представлял. И все таки скосил глаза Клаус, С учётом текущих обстоятельств, ему казалось, что все идет не слишком гладко. Ведь Империя Нельфа переживает раскол. Мудрый король Горит Нельфийский и поддерживающие его аристократы делили власть с дворянской фракцией, которая видела в слиянии Роланда и Стабула огромную угрозу. Во главе этой фракции стоит наследный принц Нельфы, который мечтает об усилении его влияния. Король Горит Нельфийский был прикован к постели тяжелой болезнью, и у принца хватило бы наглости именем короля двинуть свою армию на юг, на Роланд, если бы тот не напал первым. И вот лидер одной из враждующих сторон принял решение капитулировать. «Это был Грит Эльфийский, предположил Клаус. «Да», — подтвердил Шус. «Он в преклонном возрасте, но все же именно он восстановил Империю Нельфу всего за один срок своего правления. Наверняка он понял разницу в силе между Роландом и Нельфой, И то, что не стоит по посту проливать кровь. Действительно мудрый монарх. Вот именно. Значит, конец войне. Однако лицо Клауса не расслабилось. Но есть и что-то плохое. Кивок. В чем же дело? Он умер. Сразу же после объявления о капитуляции. Его смерть была естественна? Разумеется, Клаус на это и не надеялся, но спросить стоило. Его помощник, как и ожидалось, покачал головой. А он был убит. Но кем? Клаус промолчал. Впрочем, наверняка это было семейное дело. Эльфийский король предложил свою голову, так же, как и его преемника, принца Сторнелла! Продолжал Шус. Но, именно Сторнел, таково было именно следного принца, создал антируландскую коалицию. Именно он поднял вражеский флаг против короля Гридонельфийского. Старнелу, конечно, очень не понравилось решение его величества. Разумеется! И он убил своего отца, чтобы спасти себя. Похоже, он решил, что заключение в Роланде станет началом его конца, потерял самообладание и убил своего отца. Какой глупец. Клаус криво улыбнулся, прекрасно зная, что принц был прав. Ни один из членов королевской семьи не пережил бы этой войны. Уничтожение правящей ветви Нельфа стало бы народным достоянием. Нельфа чинила Роланду препятствия и сопротивлялась, пусть недолго, Так что казнь королевской семьи была необходима. И все же, сдаясь анельфа с самого начала, король и принцы получили бы дворянские титулы в Роланде и уберегли бы свои жизни и положение. вот это было бы лучше всего. Вступать в войну или не вступать, бремя этого решения лежит на знати и королевских наследниках. И Если бы они решили позволить Роланду бесчинствовать, тем самым сохранив свои имя и голову, что бы тогда произошло? Гретно-эльфийский, мудрый и справедливый, Был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить свой народ, но знать на такое попросту не способно. Они бы непременно сдались, желая жить, хотя это тоже отвело бы удар от нельфийцев. «Нам не нужны лишние жертвы. Мне очень жаль, но твои муки, нельфа, будут назиданием для остальных». Это в первую очередь, ну а во вторую, чистка всей королевской крови. на нельфийский должен был догадаться, но, видимо, решил торговаться. Он решил отдать свою жизнь за жизнь своего сына. Вот почему он сдался так быстро. Сорванная оборона — это еще не все. У Нельфа осталось целых 70 тысяч солдат, но сдавшись так рано, Нельфа сослужила добрую службу Роланду, признала его мощь, предложила сделку, так почему бы Роланду и не принять ее? Задумка мудрого человека — сделка бы состоялась. Всего за две недели Нельфа пала, покорившись Роланду, а потому заслужило жизнь положение аристократа для одного из членов королевской семьи. Новость об этом быстро расползлась бы по другим государствам, это было бы замечательно, если бы всё сложилось именно так. Но Гретнельфийский погиб, был убит его собственным сыном, который не перенял отцовской мудрости и думал лишь о том, чтобы спасти собственную шкуру. И что же дальше предпринял глупый сын, убив своего отца? Он поднял войско в 10 тысяч человек, а вздохнул Шус. чтобы нанести ответный удар по Ролондо. «Вот как! Значит, он хочет слегка задержать нас своим подкреплением, а сам подался в бега. От подлый трос!» Но Шус не ответил, лишь мрачно взглянул на Клауса. «Пока что Старнеллу сбежать не удалось. Даже так? И что же он медлит?» Помощник сделал глубокий вдох, явно собираясь с мыслями. «Он устроил массовую резню!» «Что?» — в ужасе воскликнул Клаус. Замыслив убить всех взятых в заложники соотечественников, продолжал Шус, и забрать у них то, что поможет ему скрыться на севере. Клаусу нечего было на это сказать. Сбылись его худшие опасения. Отсюда он не смог просчитать своего врага. Убил и обворовал, сбежал этот гнилой подонок, даже осада на эльфийской столице натворила бы меньше бед. К тому же официального объявления о капитуляции так и не последовало, а значит, эльфа не будет сдаваться. И Роланд может продолжить свой кровавый пир. Принести в жертву десять тысяч солдат, которые прекрасно знали, на что идут, умертвить невинных людей и полностью погубить Нельфу, Клаус больше не мог об этом думать. Вот почему он ненавидел войну. Ведь все, что только связано с ней — жестокое, грязное, печальное и унылое. Казалось бы, хуже просто некуда, но было еще кое-что. Отныне последствий не избежать. Теперь был смысл лишь в том, чтобы добить Нельфа и уничтожить всех. Следовало развязать эту страшную войну, чтобы в будущих сражениях пострадало меньше народу. И выбора нет. Как же смириться с этим? Но Клаус не успел произнести это вслух. «Но есть еще кое-что интересное?» «А?» Клаус вспомнил, что кроме хорошей и плохой новости были еще две весьма любопытных. «И что же это? Речь о той десятке тысяч солдат?» которых Старнелл хотел направить на юг. «Так, они не придут!» «Что это значит?» Ну, ходят слухи, что этих солдат увел на восток человек по имени Туалин Эльфийский. «Туале?» Клаусу показалось, что это имя он слышал. «Туалин Эльфийский — это внук умершего Грида!» И Клаус вспомнил, что Фрада упоминал об этом мальчишке, прежде чем выдвинулись роландские войска. Есть человек, которого стоит остерегаться, хотя не думаю, что даже сверходарённый нельфиец может представить угрозу для Роланда. Его имя — Туали Нельфийский. Он сын принца Старнелла от его простолюдинки-любовницы. От политики он далек, но с любовью относится к своей стране, так что если в наследство ему достанутся силы и власть, рекомендую раздавить его в первую очередь. Он задавался вопросом, что же за человек этот Туали, если Фруад решил предупредить о нем Клауса. И вот... Теперь мне все ясно. Ты вышел из тени, чтобы спасти неэльфийское войско. Бастард. Сион тоже был бастардом, между прочим. Сильнее ли, может быть, сорняк, выросший в пустыне? Шус в ответ на это пожал плечами. А я думаю, что Сион хоть и вырос в пустыне, больше похож на цветок. Именно так. Красивое насекомоядное растение? Ну-ну. «А может быть, Роза? Роза с шипами или что-то подобное?» «Ага, в самом деле, настоящая Роза. Как посмел мой брянный язык обозвать короля мухоловкой?» Лицо Шусса вдруг исказилось, и он задрожал, будто вот-вот взорвется, И расхохотался. «Ну и не лепится, вы говорите. Ох, зачем я это представил?» Его лицо покраснело от смеха. Клаус же, понурив голову, пытался решить, что делать. Вроде бы все не так плохо, как казалось, если парень по имени Туали популярен в народе и умён так, как описывал его Фруаде. Однажды я пришел устранить его, но мне помешал странный дуэт «Маг и Мечница». Сейчас Клаус был благодарен этим двоим. Если бы фруада действительно убил Туали, то некому было бы спасти солдат-нельфийцев. А теперь, как оказалось, наметился путь, который позволит пролить меньше крови. если туале станет королем этой страны и объявит о капитуляции. А потом его можно убрать. Голова Туалини-Фийского, и война прекратится. «Как бы там ни было, чистка здесь еще не окончена», пробормотал Клаус и внезапно взглянул на Шусса. «Ты снова отлично поработал». «А чего же?» – удивился Шусс. «Ты многое разузнал». «Вот как?» «Благодаря твоему отчёту у меня появился какой-то проблеск надежды». несмотря на всю эту муть. «Я счастлив, когда могу обрадовать ваше превосходительство!» Просеял паренек. «Я же сказал, я не ваше превосходительство!» «Ваше превосходительство! Есть еще кое-что!» «Я сказал или не сказал!» «Это касаемо вас, ваше превосходительство!» Гнул свою Шус. «Что? Что касаемо меня?» «Вот!» Шус указал на руку Клауса. Его правая рука, она была черной. Она отличалась от той руки с красными татуировками, которая помогла ему заслужить прозвище Клаус Алая рука. Но бывшую руку сожрало чудовище с проклятыми глазами и надуе, в связи с чем пришлось восстановить ее с помощью запретных проклятий. Он уже привык к своей новой руке и мог управляться с нею так же ловко, как и с первоначальной, но знал, что эта черная рука может убить своего хозяина. Результат одного из ненормальных роландских экспериментов. Предыдущая рука с красными татуировками была примерно такой же, но не настолько мощной и не настолько опасной. «Что ты хочешь сказать?» Клаус покосился на свою руку. «Ваше прозвище слегка... изменилось!» У Шусса был очень забавный тон. «А, конечно, ведь моя рука теперь вовсе не красная. Ну и кто же я, как не Клаус, алая рука? Моё новое прозвище более очаровательно очаровательно? Это явно не про Клауса!» «Ну и пусть. Хотя...» «Черт возьми, да зачем вообще нужны эти прозвища?» «Потому что вы очень известны?» Но Клаус лишь фыркнул. «Не глупи. Это прозвище убийцы. Имя моей дурной славы. Ну же, скажи мне. Черная рука бога смерти!» «Бог смерти!» Клаус смотрел на свои черные пальцы. Проклятая сила его руки на поле боя по-прежнему творила страшные вещи. Эту он отобрало множество жизней, И те, кто попрятался по укрытиям вдали от фронтовиков, хорошо знают об этом. Пока они сидели по окопам, умирали люди, и Клаус тому свидетель. Так было, есть и будет. Ха! Тут же черная рука Клауса, метнувшись, перехватила брошенный в него нож. Ему не надо было даже оборачиваться. Он просто ощутил смертельную опасность и среагировал мгновенно. Нормальный человек, видя это, назвал бы Клауса монстром, Рыжеволосый монстр в стальной броне. Бог смерти с черной рукой, который отважно сражался. А затем Клаус метнул нож туда, откуда он появился. Его бросок был убийственно точен и в разы мощнее. Крик. Звук оседающего на землю тела. Он не обернулся, чтобы увидеть, кого убил. Мужчина, женщина, взрослый или ребенок. Это не имело значения. Он просто убил. У него был приказ убивать нельфийских людей. И он не хотел смотреть на это. Лицо Бога, смерти было усталым и мрачным, а голос напрягся. Мне очень жаль.